Глава 35. Пираты и пленники «Это же пираты, глупец несчастный!» — выкрикнул Кайл, обращаясь к Саадору. «Зови своих людей, чтоб дали отпор. У нас еще есть шанс улизнуть, пока у Интроу на руле проказнится непременно. Ага, пираты!» — торжествующий кивнул священник. «И на мачте у них флаг ворона. Это те самые пираты, на которых молится каждый раб в Джамилии и Окрест». Они захватывают невольничьи корабли и освобождают рабов, а команды скармливают их же собственным паскудным змеям. Это последнее он скорее прорычал, что плохо вязалось с восторженной улыбкой на его лице. «Воистину Са явил свое милосердие!» — повторил он. И ушел прочь на шкафут, где уже собирались бывшие невольники. Они указывали друг дружке на флаг ворона и кричали от радости. «Новость!» Распространилась по кораблю быстрее пожара. Вот Мариэта приблизилась вплотную, и были брошены абордажные крючья. У Интроу ощутила испуг и тревогу проказницы, когда острые крючья оцарапали палубу и впились в фальшборд. «Тихо, маленькая, успокойся», — прошептал он уже в который раз. Он сам тревожился и боялся не меньше ее. У них не было команды, чтобы отбиваться от нападающих, даже если бы у него хватило духу затеять новое кровопролитие. Беспредельная усталость окутывала у интроу словно тяжелое мокрое одеяло. Он держал штурвал, а другой корабль подтягивался все ближе, и вот через борта, словно муравьи, из разврашенного муравейника, посыпались пестры одетые моряки. Кто-то на шкафуте уже выкрикивал команды, обращаясь как к своим, так и к рабам. Пираты ринулись вверх по мачтам, причем с быстротой и слаженностью просто непостижимой. Паруса, как по волшебству, оказались убраны, мгновенно и притом очень аккуратно. Загремела, вываливаясь наружу якорная цепь. У того, кто командовал, было столько властности в голосе, что рабы живенько сгрудились в сторонки, более не мешая пиратам управляться на корабле. У Уинтро устоял неподвижно, стараясь быть как можно незаметнее в толпе прочих невольников. Чувство, которое он испытывал, было сродни облегчению. Пираты забирали у него его судно. Но они были, по крайней мере, очень сноровистыми моряками. Проказница угодила, наконец, в руки мастеров своего дела. Однако блаженное облегчение длилось недолго. За борт с плеском полетели тела. Белый змей, который, как у интро полагал, затерялся во время шторма далеко за кормой, тотчас пробил огромной головой поверхности и немедленно раскрыл пасть, хватая еду. А в отдалении из воды высунулись еще несколько окрашенные пестрее. Они созерцали корабль с опаской и любопытством. Один из них вдруг раздул великолепную гриву и замотал головой, исторгая, вызывающий рев. При виде змей у проказницы вырвался невнятный крик. «Нет, уберите их от меня!» «Нет!» — кричала она. А потом Уинтроу услышал «Нет, только не Гентри!» «Не отдавайте его этим ужасным тварям! Не отдавайте! Уинтроу, пускай и не остановится! Скажи им!» В ответ раздался только ужасающий хохот. Уинтроу посмотрел на отца. Глаза у Кайла Хевена были мертвые. «Я должен пойти к ней», — извинился Уинтроу. «Оставайся здесь». «Можешь не беспокоиться», — фыркнул отец. «Да ее уже потерял». «Ты послушался идиота-жреца и пустил пиратов на борт». Ты стоял и ничего не делал, пока они ее забирали. В точности, как прошлой ночью, когда ты даже не попытался нас предупредить о восстании в трюме». И он покачал головой. «Ночью я на какое-то время даже решил, будто неверно судил о тебе. А теперь вижу, что был-таки прав. Прав от начала до конца. А еще, — сказал Уинтроу с горечью, — «Я стоял и ничего не делал, пока ты превращал мой корабль в невольничий». И он медленно, с расстановкой, смерил глазами отца. «Боюсь, и я тоже с самого начала был прав». Он закрепил штурвал и ушел с юта, ни разу не оглянувшись. «Корабль», — твердил он себе, — «я делаю это ради корабля». Он оставил отца там одного, и притом раненого, не потому что ненавидел его». Не потому, что в тайне надеялся, кто-нибудь возьмет и добьет его. Нет, он ушел просто потому, что в нем нуждался его корабль. у Уинтро ушел на бак. Добравшись до шкафута, он постарался пробраться сквозь толпу загрудившихся там рабов, привлекая к себе как можно меньше внимания. При ярком свете дня бывшие невольники являли собой зрелище еще более богомерское, нежели в трюме при скудном свете огарка Одежда висела клочьями. Бледнокожие тела были сплошь в потертостях от цепей и из-за вынужденного лежания на твердых досках. Скудная пища успела превратить многих в ходячие скелеты. Кое-кто уже приоделся, нацепив более-менее приличное платье, снятое с убитых или позаимствованное среди имущества команды. Расписные, похоже, успели поживиться гардеробом его отца и вообще выглядели гораздо увереннее прочих. Многие непрестанно моргали. Точно животные, которых слишком долго держали в темных клетках и вдруг выпустили на солнце. Корабельный провиант также не избежал их внимания. Бочонки с галетами были вытащены на палубу и немедленно раскупорены. Кто-то прижимал к груди целый пригоршний галет, наслаждаясь ощущением близости еды, которую теперь никто не отнимет. Освобожденные от цепей, невольники все еще казалось трудом, вспоминали, как это — свободно двигаться, поступать согласно собственной воле. Большинство выглядели полностью ошарашенными, а друг на друга эти люди смотрели с туповатым животным узнаванием. У них отняли их человеческую сущность. Понадобится немалое время, чтобы восстановить ее. Уинтроу пытался двигаться так, словно на самом деле был одним из рабов, от одной плотно сбившейся кучки к другой. Саадар со своими расписными стоял посредине, по-видимому, приветствуя пиратских вождей. Жрец разговаривал сразу с тремя. До слуха у интроу долетело несколько слов. То была цветистая речь, исполненная благодарности. Ни на одного из троих она, впрочем, не производила видимого впечатления. Самого рослого от нее, похоже, вовсе тошнило. Уинтроу вполне разделял его чувства. А, впрочем, ему до них не было дела. Его заботой оставалась проказница. Ее тщетные жалобы успели смениться тихими, бессвязными всхлипами. У подветренного борта стояли двое расписных. Они размеренными движениями выкидывали за борт тела убитых матросов и погибших рабов. Лица у расписных были отрешенные, И говорили они разве что о ненасытной прожорливости белого змея, хватавшего тело за телом. у Уинтроу как раз попался на глаза, вылетавший за борт Майлд. Он навсегда запомнил эту картину. Босые ноги его друга, торчащие из ободранных штанин, исчезают в пасти белого чудища. «Да простит нас, са!» — выдохнул он краткую молитву. Отвернулся от страшного зрелища и ухватился за поручни трапа, что вел на бак. Он уже поднимался по ступенькам, когда услышал сзади голос Саадера, приказывавшего одному из расписных, «Ну-ка, приведи сюда капитана Хевана». интроу на миг замер, потом бросился вперед к самому форштевню. «Я здесь, проказница, я пришел», проговорил он тихо и быстро. у Уинтроу задохнулась. Она повернулась к нему, протянула руку, Он нагнулся через борт, чтобы достать ее. Обращенное к нему лицо и было искажено ужасом и потрясением. «Как много убитых!» — прошептала она. «Сколько людей прошлой ночью погибло, а что теперь будет с нами?» «Не знаю», — ответил он сущую правду. «Могу только пообещать, что, доколе будет на то моя воля, больше никогда тебя не покину. И еще я сделаю, что смогу, чтобы...» предотвратить дальнейшее смертоубийство. Только придется тебе мне помочь. Ты должна мне помочь, проказница. Ну как? Никто не желает слушать меня. Я для них никто. Зато для меня ты — все. Будь же сильный. Будь смелый. На шкафуте вдруг началось какое-то движение, зазвучали громкие голоса, быстро сменившиеся звериным ревом. Уинтру даже не понадобилось туда смотреть, он понял, что случилось. Мой отец... Надо, чтобы он остался в живых... «Зачем?» Неожиданная резкость в ее голосе обдала его холодом. «Потому что я пообещал ему, что попытаюсь его спасти. Он ведь помогал мне ночью, он стоял рядом со мной у штурвала. Он и тебя выручил. Что бы там ни было между мной и им, он помогал мне провести тебя невредимо между скал». Уинтроу перевел дух. «А еще потому что я не в силах спокойно стоять и смотреть, как убивает моего отца. Я с этим жить не смогу». «Но мы все равно ничего сделать не сможем», — горько вздохнула она. «Я и так уже ни Гентри, ни Майлда спасти не сумела. Я не выручила даже Финдоу, который так славно мне на скрипке играл. Эти рабы перенесли столько страданий, что, не задумываясь, платят другим той же монетой. Боль — это теперь единственное, что они признают». Судя по голосу, она была недалека от истерики. «Боль — это то, чем они меня наполняют своей болью, и жаждой другим ее причинять, и Проказница! Начал он мягко, но это не помогло, и он продолжал жестче. «Послушай меня, корабль, ты отправила меня в трюмы, чтобы я вспомнил, кто я такой. Отправила, и не спорь, я знаю, что говорю. И ты была права, поступив так. А теперь твой черед вспомнить, кто ты такая, и какие люди водили тебя по морям». Вспомни все, что тебе известно о мужестве. Нам это понадобится. И как бы в ответ прозвучал повелительный голос у Уинтроу, иди сюда. Твой отец утверждает, что ты готов высказаться в его пользу. Вздох, другой, третий. Ощутить себя в центре всего сущего, а у себя внутри ощутить са. Вспомнить, что са есть все, и все есть са. «Не думай, что спрячешься!» — зычно прогремел голос жреца. «Выходи! Капитан Кеннет тебе приказывает!» Уинтро убрал с лица волосы и выпрямился, как только мог. Подошел к краю носовой палубы и посмотрел на них сверху вниз. «Никто!» — сказал он. «Не отдает мне приказов на палубе моего собственного корабля!» Он швырнул в них эти слова и стал ждать, как они их воспримут. «Твоего корабля...» «Ты, которого собственный отец сделал рабом, предъявляешь права на этот корабль?» С ним по-прежнему разговаривал Саадар, а не пираты. у Интроу собрал все свое мужество и заговорил не со жрецом, а с пиратами, обернувшимися на него посмотреть. «Да», — сказал он, — «этот корабль принадлежит мне, а я принадлежу кораблю по праву кровного родства. А если вы думаете, что кто-нибудь может это святое право оспорить...» спросите моего отца сильно ли он в том преуспел у интроу набрал в грудь как можно больше воздуха и произнес голосом шедшим из самой глубины грудной клетки живой корабль проказница принадлежит мне схватить его и притащить сюда раздосадованно приказал аддор своим расписным только троньте его и умрут все голос проказницы больше не был голоском перепуганной девочки Это говорила могучая властная женщина, оскорбленная в лучших чувствах. Даже стоя на якоре, даже связанная с мариэттой, абордажными канатами, она умудрилась весьма ощутимо накрениться. «Горе усомнившимся!» — взревела она. «Вы насквозь пропитали меня своей мерзостью, я не жаловалась. Вы залили мои палубы кровью, испоганили их кровью и смертью, которые я всегда теперь буду в себе носить, я ни разу вас не ослушалась». Но посмейте тронуть Уинтроу, и моя месть не будет знать удержу, пока вы все не умрете. Крен опасно нарастал. Крен, противостоять которому пришвартованная марета уже не могла. Жалобно заскрипели канаты. С точки зрения Уинтроу, самое скверное было то, что державшиеся в отдалении змеи дружно забили могучими хвостами, вопросительно трубя. Жуткие головы раскачивались туда и сюда, пасти щерились, словно в предвкушении поживы. Самая маленькая змея вдруг бесстрашно кинулась вперед и налетела на белого змея, который истошно завизжал и принялся отбиваться, лязгая бесчисленными зубами. На палубе проказницы поднялся испуганный крик. Рабы отхлынули от бортов, шарахнулись с носовой палубы, сбиваясь в плотное стадо. Уинтроу понял по вопрошающим голосам, очень немногие из них понимали, что вообще происходит. И в это время от группы пиратов отделилась женщина. Она стремглав промчалась по палубе и в несколько прыжков взлетела на бак. Таких женщин, как эта, у интроу еще не видал. Она была высокая и худая, с коротко остриженными волосами. Роскошные ткани ее юбок и свободные рубахи сплошь вымокли, облепив тело, как если бы она всю ночь несла вахту на палубе, Но походила она не на мокрое чучело, а скорее на вымокшую тигрицу. «Пойдем», — сказала она Уинтроу. Она приказывала ему, не голосом, а скорее взглядом. «Пойдем, не заставляй его ждать». Уинтроу ей не ответил. Вместо этого он обратился к кораблю. «Не бойся», — сказал он проказнице. «Бояться надо не нам», — отрезала та. Уинтроу испытал немалое удовлетворение, увидев, как женщина попросту побелела от неожиданности. Одно дело слушать голос живого корабля, и совсем другое — стоять совсем рядом, заглядывая в глаза разгневанному изваянию. Проказница же презрительно и сердито смотрела на женщину, а потом вдруг тряхнула головой, отбрасывая за спину черные пряди. Очень женственное движение, очень женственная угроза, Пиратка ответила тем же, смахнула со лба короткие черные прятки и не отвела глаз. На какой-то миг у интро внутренне ахнул от изумления, какими разными были эти две женщины, и тем не менее, как пугающе похожи. Он не стал больше ничего дожидаться, легко спрыгнул с бака на главную палубу и, высоко неся голову, пошел навстречу пиратам. На Саадора он даже не взглянул. В этом последнем он с каждым разом видел все меньше «Жреческого».